Глава 9. Неприступные отроги. Оказавшись на твёрдой поверхности земли, я наконец смогла выдохнуть с облегчением. Мне не терпится скорее оказаться в душе, чтобы снять с себя промокшую до последней нитки одежду, помыться и переодеться в сухое. Я быстро снимаю с руки часы, отдаю их и ключ Лютеру, не услышав от него никаких возражений. Отправляюсь вверх по склону. Можно даже не оборачиваться, чтобы убедиться в том, что жнец следует за мной. Куда ему ещё идти? На половине пути нам навстречу попадаются Ингрид и Бэт. Первая с любопытством, но без привычного презрения смотрит на меня. Выходит, она может вести себя как нормальный человек, а не как первая стерва на планете. Бэт смотрит на меня широко распахнутыми от страха глазами. И мне впервые за всё время пребывания здесь вдруг хочется поддержать и хоть как-то подбодрить другого добровольца, но единственное, что я делаю, это слегка улыбаюсь девушке, даже не притормажив, и отправляюсь дальше. Путь до моей комнаты мы преодолеваем в полнейшей тишине. Я беру чистую одежду и мыло, оставляю Жница караулить дверь, а сама иду в душ. Хотя вода в заливе не была холодной, я всё равно слегка продрогла, поэтому тёплая вода, льющаяся на меня из душевой лейки, не только смывает грязь и пот, но и неплохо помогает согреться. Пока я моюсь, меня не оставляет вопрос о том, кто же толкнул лодку и уронил меня в воду. Если раньше я думала, что на заданиях не встречу ничего опасного для жизни, для здоровья да, но не для жизни. то теперь начала в этом сомневаться. Но не могли же на самом деле организаторы запустить в залив акул-убийц. Хотя удивительно, что мы до сих пор идём к цели тем же составом и никто серьёзно не покалечился. Всё равно мне не получить ответов на эти вопросы. Поэтому я отключаю воду и беру полотенце. Только сейчас мне приходит в голову, что я могла расспросить Рассела про Джоша. В доруке на мужской половине сложились хоть какие-то отношения, пусть и не дружеские, но может, там хотя бы есть общение между добровольцами. Ругая себя за глупость, я вытираюсь насухо на удивление мягким полотенцем и надеваю чистую сухую одежду. Хотя, если так подумать, нам осталось всего два задания, а потом я сама увижу Дрёшу и смогу с ним поговорить. Удовлетворённо кивнув самой себе, возвращаюсь в комнату. До ужина ещё есть время, поэтому мне хочется попросить Жнеца снова выйти на крышу, но я быстро передумала. Вдруг кто-нибудь из участников или организаторов увидит нас там. Вряд ли они сильно обрадуются. Остаток дня и вечера прошёл довольно спокойно. На ужине не случилось ничего нового, хотя, казалось бы, однообразная еда должна была надоесть. Но, видимо, её и правда делают сбалансированной по всем параметрам. Поэтому я снова съела всё до последней крошки. Оказавшись в своей комнате, я немедленно легла спать. Сегодняшней ночью мой сон не беспокоили мысли о жнице и моём отце, поэтому я прекрасно отдохнула. Утро начинается как обычно. За короткое время я настолько привыкла просыпаться от громкого стука в дверь, что время, когда я просыпалась не от него, кажется мне настолько далёким, словно это было в другой жизни, хотя по сути так оно и есть. После завтрака мы в привычной манере друг за другом проходим в комнату сборы и занимаем свои места. Посмотрев на доску, я обнаруживаю там напротив моего имени 5 баллов за вчерашнее задание. Это лучше, чем я ожидала. Можно вздохнуть с облегчением и выбросить куда подальше все мысли о вчерашнем почти провале. Сегодня меня ждёт новая тема и новое задание. Добровольцы, вам остаётся изучить всего два раздела пособия. Сегодня это неприступные ороги, в своей спокойной манере говорит Грубер. Но сегодняшнее задание невозможно было втиснуть в пределы небольшой комнаты. Поэтому сейчас мы отправимся за пределы полигона. Изучать материал вам предстоит по пути до места проведения экзамена. Разбирайте пособие и отправляйтесь на посадочную площадку. Наши пилоты уже ждут вас. Да они издеваются. Как вообще кто-то умудряется дойти до финала испытания и победить? Ведь мы ещё не добрались до спирали. А каждое её кольцо оказывается вдвое хуже предыдущего, если судить по экзаменационным заданиям. Взяв книгу, я вслед за своим жнецом отправляюсь на улицу. Два огромных транспортных средства тёмно-зелёного цвета стоят на посадочной площадке. Вопрос, почему два отпадает сам собой, когда я вижу приближающихся с другой стороны полигона добровольцев-мужчин. Не успеваю я найти Джоша, как в поле моего зрения появляется Лютер. Девушки, садитесь сюда. Он указывает на летающую машину с четырьмя винтами, которая расположилась справа от нас. Мы без промедления садимся и начинаем пристёгиваться ремнями безопасности. Жнецы садятся напротив. Несколько минут ничего не происходит, а потом начинают заходить мужчины. Видимо, не всем хватило места во втором транспортнике. Знакомых среди них я не вижу, поэтому открываю книгу и пытаюсь сосредоточиться. На земле с этим проблем не возникает, но как только закрываются двери и машина громко взревела, душа уходит в пятки, а зубы сводит от напряжения. А как ком изучению материала вообще может идти речь, если дыхание постоянно сбивается, а в голове крутится миллион мыслей об ужасной смерти после падения с высоты, и избавиться от этих мыслей не получается, как бы я ни старалась. А ещё ужасно напрягает рёв двигателей, который нисколько не облегчает мне задачу. Чтение даётся мне с огромным трудом, но прежде чем мы заходим на посадку, я успеваю прочитать немалый по объёму материал один раз. К большому сожалению, я практически ничего не запомнила. Мне хватило информации о том, что неприступные отроги это труднопроходимая горная цепь. который и без хищных животных и ядовитых растений представляет смертельную опасность буквально на каждом шагу. Стоит только наступить не на тот камень, и ты полетишь вниз с невообразимой высоты, приземлившись на острые камни внизу. Не трудно догадаться, что процент выживания в такой ситуации не просто низкий, а меньше, чем нулевой. После приземления покидаю транспортное средство одной из первых. Быстро осмотревшись по сторонам, понимаю, что нас окружают высокие горные системы. Мне просто необходимо увидеть Джошо прямо сейчас, поэтому я, не спрашивая разрешения, прямиком отправляюсь к севшей по соседству винтовой машине. Мужчины-добровольцы выходят наружу и бросают на меня любопытные взгляды, но я, крепко сжимая книгу в руках, иду к своей цели. Друж ж выходит одним из последних, и пока не замечает меня, я вздыхаю с облегчением, когда вижу друга. Никогда ещё мы не расставались на столь долгий срок. Следом за Джошем показывается мой вчерашний знакомый, который в отличие от друга увидел меня сразу. По своему обыкновению он расплывается в сногсшибательной улыбке и направляется прямиком ко мне, раскрыв объятия. Мне от этого почему-то становится настолько смешно, что я, не сдержав порыва, смеюсь, чем наконец привлекаю внимание друга. Наши глаза встречаются, мои серые против его карих. Джоша опережает Рассела всего на два шага и подхватывает меня в свои объятия. Я крепко обнимаю его в ответ. "Эй!" слышу растерянный голос Рассела. "Что происходит? Почему ты обнимаешь мою девушку?" Джорж выпускает меня из кольца своих рук и нахмурив брови, переводит взгляд на Рассела, а потом возвращает обратно ко мне. Что он несёт? С каких это пор ты стала его девушкой? Мне тоже интересно было бы послушать эту историю, но сказать я ничего не успеваю, улыбчиво приставала опережая меня. Я вчера спас этой девушке жизнь, после этого она обязана мне, а ты найди себе другую. Все это говорится с непринуждённой улыбкой, поэтому разобраться, говорит он серьёзно или шутит, не представляется возможным. Ничего я тебе не должна, только и говорю, рассулу пытающимся меня обнять. Но я уворачиваюсь и разворачиваюсь к Джошу. Как ты? Отлично, с тёплой улыбкой отвечает он. А ты? Рядом с другом я наконец могу расслабиться. То, что Джорж сейчас рядом, помогает восстановить душевное равновесие. Мне становится спокойно и уютно рядом с ним, но это чувство длится недолго. Только я собираюсь ответить на его вопрос, как нас прерывает звучный голос Лютера. Добровольцы-мужчины отправляются в синий дом, женщины в красный. У нас не так много времени, поэтому прошу не задерживаться. Только сейчас я замечаю два небольших одноэтажных здания примерно в ста метрах от места посадки. Хорошо, что они располагаются по соседству, мы отправляемся в их сторону все вместе. — У меня все хорошо. Сколько у тебя баллов за задание? — спрашиваю у Джоша по пути. — Тридцать пять. А у тебя сколько? — У меня тридцать. Вот это то, о чем я и думала. Заходить в спираль мы будем далеко не вместе. «А у меня двадцать семь!» — влезает Рассел. «Ничего удивительного!» — думаю я, вспоминая, как он выполнял вчерашнее задание. Но вслух ничего не говорю, к тому же мы уже пришли. «Удачи на задании!» — говорит на прощании Джош. «Увидимся позже!» «И вам удачи!» — машу на прощание рукой. Рассел улыбается в мою сторону своей ослепительной улыбкой и скрывается за дверями синего домика. «Я иду в красный!» В доме всего одна комната с несколькими диванами и столиками. Окон почему-то нет. Мы рассаживаемся, дожидаемся Лютера, Ингрид и Грубера, которые заходят последними. Итак, начинает Грубер. За время полёта вы должны были ознакомиться с материалом, но в условиях сегодняшнего задания он вам не понадобится. Так что во время ожидания других участников вы можете изучить пособие ещё раз. Сегодняшнее задание будет не таким, как обычно. Условия окружающей среды в неприступных отрогах вообще тяжело вынести за пределы кольца спирали. Поэтому мы привезли вас просто в максимально похожее место. Суть задания Лютор объяснит вам на месте. А теперь одна из девушек идёт со мной и Лютором. Остальные ожидают с Сенгерит. Всё любопытнее и любопытнее. Я решаю остаться и в спокойных условиях еще раз прочитать нужный раздел пособия. Успеваю изучить всю информацию ровно один раз, когда подходит моя очередь. Девушки возвращались с задания, но ни одна из них не сказала о нем ни слова. Они просто садились, брали книги и погружались в чтение. Либо просто сидели, задумчиво глядя перед собой. Положив свой экземпляр на столик, я поднимаюсь и выхожу наружу вслед за своим жнецом. Вокруг не видно ни единой души, и я уже собираюсь спросить, куда же мы идём, когда из синего дома показываются сразу трое мужчин. Особы я их не разглядываю, про себя отмечаю только высокий рост, груду мышц и возраст. Они все явно старше меня минимум на 5 лет. Мы огибаем строение, проходим около 200 м и оказываемся в узком ущелье. минут 5 пробираемся сквозь него по острым камням, а затем внезапно оказываемся в невероятном месте, похожем на чашу. Нас со всех сторон окружают почти отвесные стены. А наверху открывается светло-голубое небо с редко проплывающими перьевыми облаками. Вдоволь налюбовавшись природой, я поворачиваюсь к стоящим неподалёку Груберу, Лютеру, голубоглазому, который был на отборе в моей провинции, и ещё одному незнакомому мужчине. Он оказывается ниже меня ростом, с густыми хмурыми бровями и тяжёлыми веками. Скорее всего, эти двое являются наставниками мужской половины добровольцев. Как вам уже говорили ранее, начинает Лютёр. Сегодняшнее задание будет отличаться от других. Ваша задача подняться на скалу, взять ключи, спуститься с ним обратно. Но учтите, что наверху у вас ждёт всего 3 ключа на 4 участников. Время выполнения не ограничено, но вы сами должны понимать, что выполнить задание нужно как можно быстрее. Да они издеваются, что ли? Поставить одну девушку против троих мужчин, та ещё насмешка. Но я не собираюсь сдаваться раньше времени. Единственное преимущество мужчин надо мной их физическая сила. Шанс, что они хоть когда-нибудь делали что-то подобное, ничтожно мал. Я подхожу вместе с остальными к стене, по которой нам предстоит подниматься наверх. Только тут, заметив толстые верёвки, спускающиеся вниз, Никакой страховки тут, естественно, не предусмотрено. Жнец подходит к одной из верёвок вместе со мной. Повернувшись к нему, я спрашиваю так тихо, чтобы не услышали остальные: "Пожелаешь мне удачи?" Долгое мгновение ничего не происходит, а потом он едва заметно кивает. Я подавляю улыбку, но когда вижу, что остальные участники уже заняли свои места рядом с другими верёвками, желание улыбаться резко пропадает. Можете приступать, распоряжается Грубер. Отбросив прочь все отвлекающие мысли и факторы, я хватаюсь за верёвку и подтягиваюсь вверх. Начинается медленный подъём. Руки быстро устали, но дать им передохнуть я просто не могу. Ноги словно не мои, от них вообще нет никакой пользы. Зацепиться за слишком тонкую верёвку они просто не могут. Впервые в жизни я завидую жнецам с их крепкими на вид перчатками. В них хотя бы руки уставали не так сильно. Бросив единственный взгляд по сторонам, я понимаю, что ненамного обогнала лишь одного участника. Один был уже почти на вершине, второй ушёл чуть дальше меня. Превозмогая боль в уставших конечностях, я прилагаю как можно больше усилий для того, чтобы подняться наверх как можно быстрее. к моему огромному удивлению мне это удаётся и откуда только силы взялись кое-как выбравшись на поверхность секунд 5 я трачу на то чтобы отдышаться и с трудом подавляю уже готовый сорваться с губ стон когда вспоминаю что мне ещё предстоит спуск подняв голову я вижу стоящий впереди столб на котором до сих пор закреплены три ключа но это ненадолго Один из них только что сорвал первый из мужчин и поспешил к своей верёвке. Поднявшись на ноги, я подбегаю к столбу, хватаю один из двух оставшихся ключей и поспешно прячу его в карман. Развернувшись, чтобы вернуться к верёвке, я вижу двоих оставшихся участников, которые приближаются к столбу. Но так как ключ остался всего один, ничего хорошего меня здесь не ждёт. Надо убираться отсюда. Мужчины тоже понимают, что им не хватает трофеев, и пока один из них тупит, второй злобный тип с разбитой губой набрасывается на него с кулаками. За секунду выводит его из строя точным ударом под дых, хватает ключи, бросается к своей верёвке. Чего глазами хлопаешь? У нас все ноги, пока этот придорок не пришёл в себя, бросает мне. И вот секунда, он уже скрылся из виду по своей верёвке. Немешка и ни секунды спешу к обрыву, хватаюсь за верёвку и начинаю спускаться обратно. Но спокойствие длится недолго. Парень, оставшийся наверху, пришёл в себя, и он не хочет упустить единственный шанс получить ключ. Он хватается за мою верёвку и подтягивает её наверх вместе со мной. Но уж нет. Не на ту напал. Опираюсь ногами в отвесную каменную стену и дёргаю верёвку на себя. Но для меня этот мужчина слишком силён. Он сжимает зубы и злобно сверкает на меня своими голубыми глазами. Замечаю, что нос у него слегка искривлён, видимо, когда-то был сломан. Я вдруг понимаю, что спускаться вниз, опираясь ногами в стену, намного удобнее и быстрее. Мужчина понимает, что не успевает меня подтянуть и забрать ключ. Я не могу в это поверить, но он начинает спускаться по моей верёвке и пытается меня догнать. Что ты творишь? со злостью кричу ему. Верёвка может не выдержать нашего веса. Заткнись. А лучше отдай мне ключ по-хорошему. Ага, как бы не так. Начинаю спускаться как можно быстрее. Если вдруг верёвка оборвётся, я хочу быть как можно ниже, если и придётся падать, то пусть я буду не слишком высоко. А этот кретин тем временем всё ближе ко мне. Он раскачивает верёвку, крича оскорбления в мою сторону. Козёл. Естественно, обвинить кого-то в своих неудачах намного проще, чем признать свою несостоятельность. От усталости и напряжения руки начинают дрожать и соскальзывать. Трение о верёвку обжигает мне ладони, от боли слёзы выступают на глазах. Смотрю вниз. Мне осталось не более 2 м до земли. Мой преследователь примерно на таком же расстоянии от меня. Сил терпеть больше нет, и я прыгаю вниз, приземлившись на колени и больно ударившись обострые камни. Не удивлюсь, если ноги теперь разбиты в кровь. Сил и времени проверить это нет. С трудом поднимаюсь на ноги и спешу в сторону Лютера и остальных, чтобы передать ключ. Вздыхаю спокойно только тогда, когда избавляюсь от заработанного с таким трудом трофея. Привожу сбившееся дыхание в норму, и все вместе мы дожидаемся последнего участника, вернувшегося ни с чем. Он злобно смотрит на меня. Нас отпускают, и мы отходим на приличное расстояние от наставников. С вселенской ненавистью в голосе парень шипит мне почти в ухо. — Так просто я это не оставлю. Найду тебя в спирали и убью голыми руками. Я не такая дура, чтобы не воспринимать его угрозы всерьёз, поэтому молчу. Не хочу провоцировать его ещё сильнее. Ну а чего я ожидала от человека, который винит в своих бедах слабую девушку, а не более сильного противника? Мой жнец жестом указывает агрессору, чтобы держался подальше. Тот не смеет перечить и отходит в сторону. Спасибо, тихо благодарю я. Молча доходим до места ожидания. Как только мужчина скрывается за дверью синего домика, Жнец останавливает меня взмахом руки возле двери красного, протягивает в мою сторону раскрытые ладони. Я без слов понимаю, что он хочет, и копирую его движение. Он быстро осматривает обожжённые верёвкой руки, кивает и показывает движением, что ладони надо помазать. Всё той же чудо-мазью, уточняю я. После его кивка заходим внутрь. Мази с собой у меня, естественно, нет. Поэтому я откидываюсь на спинку дивана и прикрываю глаза, даже не делая попыток казаться бодрой. Читать книгу у меня тоже нет никакого желания, поэтому я просто сижу. Ожидание длится ещё несколько часов. Нам не забывают принести обед. После того, как все участники выполняют задание, мы вылетаем обратно. К сожалению, увидеться с Джошем мне больше не удаётся. Ве весь полёт до полигона я просто сплю. Мне уже просто наплевать на грохот моторов и тряску.